Глава 18 Я вошла в свою скромную обитель, неся с собой купленную на вынос еду из китайского ресторана. Впереди пугающе маячила целая ночь. И я надеялась, что полный желудок подействует на меня усыпляюще. Но когда я посмотрела на курицу с ананасом, мой желудок взбунтовался. Я поставила еду в холодильник, надеясь съесть потом, и вместо этого смешала себе крепкие виски с лимоном. Моему желудку это тоже не понравилось, но помогло в некоторой степени снять напряжение. В сущности, прикончив коктейль, я уже здорово зевала. Воодушевленная этим добрым знаком, я отправилась в спальню. Там я разделась, стащила себе одежду и, бросив ее на пол, так прямо и оставила. Потом положила пистолет на ночной столик у кровати и сменила бюстгальтер на старую майку с рукавами. После чего забралась под одеяло и выключила свет. Голова должна быть свободной от мыслей. В этом ключ к успеху. Если не о чем думать, то ничто и не удерживает человека в состоянии бодрствования. Тогда он засыпает. Я представила огромное пшеничное поле, колышущееся под легким ветерком и огороженное высоким забором. За забором остался миллион всевозможных мыслей о расследовании, о ленче вдвоем, об обеих Джейн Доу и так далее и тому подобное. Но мой забор был слишком высок и крепок, и я ни под каким видом не соглашалась впустить их внутрь. Я была уже на самом краю сна, готовая провалиться в него полностью, когда зазвонил телефон. «Дэниелс?» «Жаклин, я так и подумала, что ты еще не спишь». Я дважды моргнула, отгоняя сон. Как бы сильно я не жаждала отдыха, но были вещи поважнее. «Привет, мам. Как у тебя дела?» «Все прекрасно, родная». Разве что этот бездельник мистер Гриффин никак не заделает дыру в сетке на крыльце, и у меня по всей комнате летают комары величиной с гуся. Я ведь тебя не разбудила, нет? Знаю, что ты поздняя пташка, а после десяти междугородные линии свободны. Я зевнула. Я еще не ложилась. Ты же знаешь, мама, что можешь звонить в любое время. Как погода в Орландо? Чудесная. Погоди секунду. Послышался звук хлопка и победный возглас. Наконец-то я поняла, на что годится журнал «Пипл» — бить комаров. Как поживает Дон? Я его бросила. Ну и правильно, он был кретин. Поверь, дорогая, я понимаю, в сексе не меньше, чем кто-либо. Это единственная причина, по которой я позволяю этому старому дураку, мистеру Гриффину, ко мне захаживать. Ну уж ты-то могла бы найти себе прекрасную пару. Ты достойна гораздо лучшего. Ты пошла в меня, красивая, умная, меткий стрелок. А знаешь, первые четыре года, что я проработала в полиции, мне даже не разрешали носить оружие. Я улыбнулась, слышанной не раз историей. А когда, наконец, ты его получила, ты выбивала на стрельбище больше очков, чем любой мужчина. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду вспоминать себя в сорок с лишним так, словно это была моя юность?» Ее голос понизился. «Жаклин, я вчера упала». Я резко села на кровати, в сердце загорелся сигнал тревоги. Слова не были сказаны небрежно, мимоходом. Она произнесла их так, как произносят все 70-летние, Выразительно, со значением, почти благоговейно. «Упала? Где? Как ты себя чувствуешь? Ты в порядке?» «В душевой кабинке. Просто сильно ушибла бок. Ничего не сломано. Я все думала, стоит или не стоит тебе говорить. Тебе надо было сразу же позвонить. Чтобы ты все бросила и прилетела сюда за мной ухаживать». «Думаешь, я это позволю?» Мэри Стрэнг была королевой по части самостоятельности. «Папа умер, когда мне было 11 лет. Сердечный приступ. Через день после того, как мы предали его земле, мама пошла работать в Чикагскую городскую полицию. Она начинала в канцелярии, со временем перешла в диспетчерскую службу и к концу своей 20-летней трудовой деятельности поднялась до детектива третьего класса, занимаясь расследованием имущественных преступлений. Нет, она бы не позволила мне к ней прилететь. Все равно ты должна была позвонить. Я смотрел одну программу на эту тему, у опры. Взрослые дети ухаживают за своими дряхлыми родителями. Ты далеко не дряхлая, мама. Смена ролей, так они это называют. Там была одна женщина, которая меняет своей матери подгузники. Я скорее съем свой пистолет, чем дойду до такого, Жаклин. Прошу тебя, мама, не надо так говорить. В любом случае, до этого еще далеко. Я всего лишь ушибла бок. Я по-прежнему могу самостоятельно передвигаться. Просто это затрудняет некоторые вещи при общении с этим чертовым мистером Гриффином. Мама, послушай, я просто хотела сообщить, только и всего. Ну все, мне пора. Сейчас по кабелю начинается реальный секс после 38. Скоро опять позвоню, я тебя люблю. И она дала отбой. От сна и следа не осталось. Об отце я помню только, что он, как и я, любил старые фильмы. От него у меня остались только несколько запомнившихся фраз и общее впечатление. Он умер, когда я была слишком юна, чтобы узнать его как личность. Но моя мама... Моя мама была для меня всем. Она была моей лучшей подругой, моим наставником, моим героем. Именно следуя ее примеру, я пошла служить в полицию. Нельзя позволять матерям дряхлеть и стариться». Я намеренно вытолкала из головы эти мысли, чтобы не впасть в слезливую сентиментальность. Вместо этого я сосредоточилась на моем предстоящем визите в службу знакомств. Они будут меня фотографировать, а я до сих пор выгляжу так, будто провела несколько раундов с Майком Тайсоном. Какой мужчина захочет пойти куда-нибудь с женщиной, у которой все лицо в синяках? Я встала, и, ведомая тщеславием, отправилась в ванну. Быть может, если наложить немного грима там, немного пудрой с Ну ладно, с лицом разобрались. Но что надеть? Я мысленно пробежалась по своему гардеробу. Моим лучшим нарядом был костюм от Армани. Вообще-то обычно я не в состоянии позволить себе дизайнерские вещи, и этот наряд приобрела в магазине розничной торговли со скидкой. Даже со скидкой цифра на ценнике была немалой. Но когда я примерила костюм... Почувствовала, что он придает мне уверенности. У меня имелось к нему несколько подходящих блузок, и сейчас я думала, какую лучше надеть — свободную шелковую или более облегающую из хлопка. Был только один способ это выяснить, и я направилась к шкафу.